Эволюция человеческой науки. 25 лет прошло с тех пор, как нашим редактором был подан для публикации последний отчет об оригинальных исследованиях, и потому самое время вернуться к столь широко обсуждавшемуся тогда вопросу: какова Роль ученых в эпоху, когда передовой край научных исследований сместился за пределы понимания человека. Несомненно, многие наши подписчики помнят статьи, авторы которых были первыми индивидуумами, добившимися описанных результатов. Но по мере того, как металюди начали доминировать в экспериментальных исследованиях, полученные данные они Все чаще делали доступными только через ЦНП цифровую нейронную передачу, оставляя журналам возможность печатать сообщения из вторых рук в переводе на понятный человечеству язык. Без ЦНП люди не могли ни полностью освоить предыдущие разработки, ни эффективно использовать новые методики, необходимые для дальнейших исследований, в то время как металюди продолжали развивать ЦНП и все более на нее полагаться. Журналы для человеческой аудитории были сведены до средства популяризации, да и в этой роли проявили себя не слишком успешно, поскольку изложение новейших открытий ставило в тупик даже самых талантливых людей. Никто не отрицает превосходство метачеловеческой науки, но исследователей людей Она среди прочего заставила осознать, что они, по всей вероятности, уже никогда больше не смогут внести оригинального вклада ни в одной области. Многие тогда полностью отошли от теоретических и прикладных исследований, отказавшись от абстрактных построений и экспериментов ради герменевтики, то есть интерпретации достижений металюдей. Сперва на передний план вышла текстуальная герменевтика, Так как уже имелись терабайты публикаций металюдей, перевод которых, хотя местами и темный, был предположительно не вполне точным. Расшифровка этих текстов мало схожа с задачами традиционной полиграфии, но поступательное движение не останавливается. Недавние эксперименты подкрепили представленную Хамфри 10 лет назад расшифровку статей по генетике гистосовместимости. Наличие устройств, созданных на принципах метачеловеческой науки, породило герменевтику артефактов. Учёные взялись за обратное проектирование этих артефактов имея целью не производства конкурентоспособных продуктов, а просто понимание физических принципов их работы. Наиболее распространенная методика здесь кристаллографический анализ нанопрограмм, который нередко дарит нам возможность отчасти проникнуть в суть механосинтеза. Самый новый и наиболее умозрительный метод изысканий обнаружение на расстоянии научно исследовательских центров металюдей. Последняя крупная находка в этой области экзоколайдер, недавно обнаруженный под пустыней Гоби. Его странная и сложная нейтриносигнатура была предметом многих дискуссий. Разумеется, переносной нейтрино-детектор, с помощью которого была обнаружена установка Принадлежит к артефактам металюдей, и принципы его работы также остаются недоступны пониманию человека. Коллайдер. Ускорительная установка на встречных пучках. Вопрос в том, достойны ли подобные проекты истинных ученых. Кое кто называет их пустой тратой времени, уподобляя попыткам американских индейцев плавить бронзу в то время, как в свободном доступе имеются железные орудия европейского производства. Сравнение было бы более уместным, если бы люди конкурировали с металюдьми, но в нынешней экономике изобилия ничто не свидетельствует о существовании подобной конкуренции. Более того, должно признать, что в отличие от прочих столкновений более ранней низкотехнологичной культуры с культурой высокотехнологичной, людям не грозит ни ассимиляция, ни вымирание. По-прежнему не существует способа увеличить человеческий мозг до метачеловеческого. Чтобы мозг был совместим с ЦНП, генную терапию сугемота обязательно производят до того, как в эмбрионе начнется нейрогенезис. Подобное отсутствие механизма ассимиляции означает, что перед человеческими родителями метачеловеческого ребенка встает трудный выбор позволить своему ребенку нейронно цифровое взаимодействие с метачеловеческой культурой и наблюдать, как их дитя становится им непонятным и чуждым, или ограничить доступ к ЦНП в годы формирования личности, что для метачеловека сходно с лишениями, выпавшими на долю Каспара Хаузера. Неудивительно, что процент родителей, решающихся подвергнуть своих детей генетической терапии сугемота, Последние годы упал почти до нуля. В результате человеческая цивилизация, по всей вероятности, выживет, а научная традиция жизненно необходимая часть этой цивилизации. Герменевтика, оправданный и законный метод научных изысканий, и увеличивает свод человеческого знания в той же мере, что и собственно оригинальные исследования. Более того, исследователи люди могут найти артефактом применения в сферах, которые проглядели металюди. Чьи преимущества обычно позволяют им оставлять без внимания наши нужды. К примеру, что если результаты уже имеющихся исследований подали надежду на альтернативную терапию развития мозга, которая позволила бы отдельным индивидуумам постепенно сапгрейдить свой разум до уровня эквивалентного метачеловеческому. Подобная терапия стала бы мостом через величайшую культурную пропасть в истории нашей расы. Однако металюдям может просто не прийти в голову вести разработки в данной области. Одна это возможность оправдывать продолжение человеческих исследований человеками. Нам нечего благоговеть перед достижениями метачеловеческой науки. Нам следует всегда помнить, что технологии, давшие жизнь металюдям, были изобретены нашими предшественниками-людьми, а они были не умнее нас